Если я богат, как царь морской Крикни, только мне лови блесну Мир подводный и надводный свой Не задумываясь выплесну Дом хрустальный на горе для неё Сам, как пёс бы, так и ров Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Родники мои серебряные Я сравнил бы я любуюсь с тобой Хоть косни меня, расстреливай Посмотри, как я любуюсь с тобой Как мадонный Рафаэль иной Дом хрустальный на горе для неё Сам как звёзды, так и Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Раสนники мои серебряные, я как п пес один И в тому моём шаром котте Ве поможешь ты мне Господи И не да жить в том коти Там хрустальный На горе для неё самам как п песс бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, Золотые мои рассыпи. Родники мои серебряные,